Глава 33. Консолидация космополитических сил вокруг межрегиональной депутатской группы, ее большой политический успех, достигнутый на Первом съезде народных депутатов СССР, сразу выявили слабость русского патриотического движения, намеренно сдерживаемого высшим руководством страны. Прошедший съезд наглядно показал, что делегация России была самой разобщенной и наименее подготовленной конструктивной законодательной работе. Руководители Российской Федерации, Воротников и Власов, в отличие от руководителей других республик СССР, не стали брать на себя организующее начало в деятельности российских депутатов и даже не пытались заявить о проблемах республики и нуждах русского народа. Такая равнодушная позиция руководства РСФСР было безусловно, определено решением Политбюро, считавшего необходимым и в дальнейшем решать многие проблемы СССР за счет Российской Федерации. Однако эта позиция вызвала протест со стороны части депутатов Российской Федерации. 20-21 октября 1989 года по инициативе группы патриотов, возглавляемой народным депутатом Васильевым, в Тюмени принесли проходит совещание народных депутатов СССР, представляющих ряд регионов Российской Федерации. Высшие власти пытались не допустить проведения этого совещания. В результате, несмотря на то, что приглашения послали всем, на него откликнулись только 51 человек или несколько процентов от всех народных депутатов РСФСР. Кроме депутатов, в совещании участвовал ряд ученых-экспертов, в том числе известный русский юрист Литвинова. На совещании в Тюмени была рассмотрена политическая ситуация в стране, положение в России и в целом русской нации в СССР, а также создан российский депутатский клуб. В документах совещания впервые за многие десятилетия советской власти официально констатировалось, что недооценка политических интересов РСФСР и русских, проживающих в других республиках, чревата в нынешних условиях опасными последствиями для всей страны. Это связано как с удельным весом России в системе СССР, так и с очень высоким процентом русских в промышленности всех республик. Забастовки в Кузбассе, Эстонии и Молдавии должны заставить задуматься горячие головы из числа сепаратистов и потакающих им партийных работников, растерявших в последнее время свой интернационализм и государственную мудрость. Долг народных депутатов в этих условиях – говорилось в одном из документов совещания, отстаивать права своего народа парламентскими методами. В противном случае народ сам вступит в борьбу, используя все доступные средства, и ответственность за это в историческом плане ляжет на нас. Конец цитаты. Депутаты также официально признали, что начиная с 1922 года русские как нация, а РСФСР как республика были лишены полноценного политического представительства фактически сложилась безрусская структура управления страной. Искренне приветствуя процессы углубления национального самосознания всех народов СССР, депутаты отмечали, что если русский народ останется в нынешнем бедственном положении, то планы развития других народов СССР успешно реализованы, быть не могут. Отрицание очевидных геополитических и исторических реальностей при оценке роли Российской Федерации и в целом русской нации – Для процветания и стабильности нашего государства может быть выгодно только политическим авантюристам, прямым противникам всех народов СССР и ничего кроме углубления кризиса дать не может. В документах совещания отмечалась удручающая картина эксплуатации русских ресурсов другими республиками. Через центральный бюджет и несбалансированную систему цен продолжается перекачка средств из России в ряд республик. Русские оказались нежелательными мигрантами уже не только в Эстонии, Литве и Латвии, но и в Грузии, которую когда-то спасли от уничтожения. Они должны будут подчиняться антирусским законам о языках и в обязательном порядке учить второй, а может быть и третий язык, забывая за ненадобностью родной. Одновременно с призывами об отделении той или иной республики русские видят на всех своих рынках, и среди кооператоров-выходцев из этих республик. И никто не спросит, сколько же русских торгуют на рынках других союзных республик. За четыре года перестройки не восстановлена ни одна политико-государственная структура России, кроме Академии художеств. Не возвращены исторические названия ни одному русскому городу, кроме Рыбинска. Не появилось ни одной российской газеты. Молчит российское радио. Нет до сих пор республиканского телевидения. Ряд деятелей межрегиональной депутатской группы вполне серьезно предлагают вывести Россию из состава РСФСР, ужав ее территорию до границ московского удельного княжества. Продолжается не санкционированный никакими демократическими решениями процесс передачи исконно русских земель выходцам из Средней Азии. Все это... Происходит на фоне вакханалий нападок на русский язык, русскую территорию, при полном замалчивании вклада русского народа в развитие многих наций и народностей нашей страны. Большую озабоченность у депутатов вызывала демографическая ситуация. В настоящее время, отмечали они, 58% семей в России однодетны. Если нынешний уровень рождаемости будет сохраняться и дальше то вскоре станет вопрос о самом историческом существовании русской нации. Длительная практика коренизации кадров, не распространявшаяся на русских, привела фактически к их дискриминации при приеме в вузы, аспирантуру, докторантуру. Сегодня, констатировали депутаты, образовательный уровень русских – один из самых низких в государстве. Закрытие областных издательств – сделало безысходным положение русских талантов в провинции. Разве можно сравнить возможности творческого роста и развития для эстонца, например, в Таллине, где существуют многочисленные издательства, киностудия, Академия наук и возможности русского в городе такого же экономического потенциала, как Таллин, что есть в Перми, Омске, Костроме, Тюмени? «Фактически сложилось положение, – говорили депутаты – когда районы к западу от Москвы являются фасадом, куда возят иностранных туристов и артистов, а восточная глубинная Россия – задворки. Между тем на этих задворках добыты тысячи тонн золота, горы судьбоносных для страны сырьевых ресурсов. Трудовая напряженность населения, его продуктивность в этих районах ни в коем случае не меньше, чем в других регионах страны. Депутаты выражали тревогу по поводу дискредитации армии, снижение уровня державного патриотизма молодежи. Эйфория от расширяющихся внешнеполитических контактов не должна заслонить того очевидного факта, что обруч американских военных баз вокруг нашей страны не ослаб. Разоружение пока идет в одностороннем порядке. К технологической блокаде Коком присоединилась Южная Корея. Языковое насилие, планируемое в ряде республик, может вызвать опаснейшее явление в армии, взаимное отчуждение военнослужащих, непонимание приказов, сепаратизм в мыслях и чувствах. Молодежь всех республик должна воспитываться на идее величия общего отечества, нерушимости его границ, монолитной целостности страны. Держава как идея, держава как сознание, держава как военная структура – вот на чем нужно воспитывать молодежь. Новое политическое мышление и признание нашей страной общественных ценностей Не отменяют жесткой необходимости иметь боеспособную армию. У нас слишком горький исторический опыт в этой области, чтобы предаваться необоснованному пацифизму. Депутаты поставили вопрос о судьбе российского золота, о прекращении его неоправданного вывоза за границу. Категорически возражали против раздающихся призывов шире использовать золотой запас страны. Транснациональные экономисты, как зарубежные, так и отечественные, внушают мысль, что золото утрачивает свое значение. Но почему-то не объясняют, в чем причины продолжающегося накопления золота в банках Нью-Йорка, Лондона и Женевы. После обстоятельного обсуждения положения России и русского народа, участники депутатского совещания в Тюмени приняли документ, которую предполагалось широко распространить на Втором съезде народных депутатов СССР. В документе делались следующие предложения. Первое. Распределять бюджет Союза СССР в строгом соответствии с вкладом каждой из республик и прекратить безвозмездные дотации. Второе. Провести пересмотр нормативной базы с целью оптимизации структуры – Централизовано определяемых цен на продукцию обрабатывающих отраслей и ресурсов. Третье. На основе пропорциональных отчислений из бюджета всех республик создать Всесоюзный фонд помощи на случай стихийных бедствий и катастроф. Четвертое. Предложить Второму съезду создать демографический комитет, провести в нем специальное слушание, разработать перспективную программу и принять ее на весенней сессии Верховного Совета СССР использовать только демократические принципы в проведении миграционной политики, создать специальный подкомитет по миграции в демографическом комитете. Пятое. Проводить активную государственную политику в области образования и подготовки кадров высшей квалификации, направленную на пропорциональное представительство всех наций и народностей в образовательной и квалификационной структуре населения страны. Шестое. Создать в РСФСР Академию наук. Седьмое. Создать в РСФСР гостелерадио и открыть областные издательства. Восьмое. Обеспечить реальный доступ к национальному культурному наследию независимо от его современных идеологических оценок. Переиздать в достаточном количестве отечественную, художественную, философскую, экономическую, историческую и религиозную классику. Девятое. Возвратить исторические названия и принять закон об охране названий. Десятое. Использовать для патриотического воспитания молодежи прогрессивную национально-историческую символику. Одиннадцатое. Верховным советом и правительством всех союзных республик более строго обеспечивать фактическое равноправие всех наций и народностей, независимо от места их проживания. Отказаться от принципа деления наций на коренные и некоренные – как противоречащее конституции поставить вопрос о создании двухпалатных парламентов в республиках с неоднородным национальным составом. Однако руководство Верховного совета СССР во главе с Горобачевым, Лукьяновым и Примаковым при солидарной поддержке депутатов межрегиональной группы не допустили широкого обсуждения документа. На втором съезде народных депутатов, как и на первом, депутаты, представлявшие российские области, а России О русских вообще не вспоминали, сосредоточив все внимание на обсуждении общеполитических вопросов, выдвинутых космополитическими силами в ущерб интересам русского народа. В конце 1989 года по всей стране идет подготовка к выборам в республиканские и местные советы депутатов. В РСФСР начинается ожесточенная борьба за голоса избирателей. Русские патриоты, несмотря на многочисленные запреты и ограничения, организуют свои избирательные объединения. В Москве, Ленинграде, Новосибирске, Тюмени проходят собрания за выдвижение достойных кандидатов. Для координации избирательной деятельности патриотических организаций создается Ассоциация «Объединенный Совет России». При московском городском отделении ВАОПИК создается Клуб избирателей – сопредседатели Королев и Платонов. Поставивший своей целью выдвижение в кандидаты в депутаты истинных русских патриотов, способных отстаивать национальные интересы России.